Голова четвёртая. Глаза не врут. Тень, где же ты? произносил я про себя, а моя челюсть могла только беспомощно шевелиться. Заключённые в моих глазах теперь были однотонным, безликим месивом. Уши раздирали безжалостные вопли, требующие отогнуть ребро воительницы, но вместо того, чтобы сделать это, Вельгинье зачем-то попросила подать ей топор. Оружие, покрытое неизвестными мне символами, оказалось в руках у гномихи. Она вскинула его вверх и истошно завопила, призывая собравшихся во втором блоке вторить ей не менее пронзительными воплями. Затем та, что прямо сейчас казнила Синну, самым жестоким образом, размахнулась своим топором и лишила моё тело левой ноги. Сквозь призму затуманенного от мучений взгляда я видел, как напульсовывается конечность воительницы, и начал терять сознание. Пришёл в себя почти сразу. Какая-то орчиха убрала из-под моего носа намоченную на шатерном спиртом тряпку. Гномуха уверила, что я открыл глаза, и снова размахнулась. Теперь вторая нога синно выпала из-под меня, а моё тело, удерживаемое только цепями на руках и шее, свалилось на уровень роста палача. Вот чего она добивалась. Я умирал самой мучительной смертью, которую только можно представить, и мне не позволяли даже потерять сознание. Пришёл в себя почти сразу. Какая-то орчиха убрала из-под моего носа намоченную на шатерном спиртом тряпку. Гномиха увидела, что я открыл глаза, и снова размахнулась.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 Вдруг рот, полный крови мгновением ранее, перестал что-либо чувствовать. Вернее, он обрел прежнее ощущение, язык был на месте. Гул кровожадных заключенных сменился на тишину, а легкий мороз, касающийся кожи, приводил в чувство и заставлял открыть глаза. Я подчинился. Сейчас я находился в плохо освещенном помещении, похожем на склад. Пространство вокруг было заставлено упаковочной плёнкой, деревянными ящиками для транспортировки и автопогрузчиками, призванными перемещать крупногабаритные грузы по складу и доставлять труднодоступные ящики с верхних полок. Голова нещадно болела. Я увидел лицо ласкового и тени и не сразу признал его. В страхе я отполз дальше к стене, словно забитый щенок, которого мучил жестокий хозяин. Всё в порядке, квист. попыталась успокоить меня эльфийка, протягивая свою руку, но я все еще смотрел на нее сумасшедшими, испуганными глазами. «Все кончилось. Ты в безопасности». Я еще раз огляделся вокруг, не до конца осознавая, что мои ребра больше не вырывают из груди, и спросил. «Где мы?» «В порту Аркалиса. Это склад одного интернет-магазина». «Почему ты не возвращала меня так долго?» Я посмотрел на свои руки. «Где мы?» Они до сих пор были в наручниках. Я почти умер. Прости, ответила она и медленно покачала головой. Мне пришлось. Ласковая тень вроде бы не сказала ничего конкретного, но мне как-то стало не по себе. Что случилось? настороженно спросил я. Эльфийка вздохнула. После твоего перемещения я потеряла сознание. Пришла в себя на том же месте, где и ты сейчас, некоторое время назад. «Ты лежал рядом в этих наручниках, а я была связана!» Я бросил взгляд на разорванные веревки недалеко от меня. Эльфийка продолжала. «Ни Эрка, ни Мертвяков, ни Хуча, ни Клыка Арчанки, и, конечно, зелья душ тут тоже не было!» Она замолчала, смотря на меня виноватыми глазами. «Продолжай, тень!» Я мотал головой, точно зная, что получу плохие известия, но избежать их не решала никаких проблем. Об один из целожей мне удалось разрезать верёвку и освободиться. А что я? Вернее, Лана, перебил я Ейфику. Она так и не пришла в себя. Нет. Что было дальше? Был вариант найти яхту и зелье, оставался крохотный шанс, что зелье было ещё на борту. Ты нашла его? Нет. Те не пустило глаза. Мне пришлось воспользоваться запасным планом. О чём речь? Стриптизёрша молчала. Что за запасной план, тень? Я ударил скованными руками по стеллажу справа. Заклинание отмены. Она некоторое время помолчала. Для этого заклинания нужна только кровь того, кто участвовал во всех перемещениях, и несколько ингредиентов, которые я нашла недалеко отсюда, на портовом рынке. Что значит заклинание отмены, тень? Я стал догадываться, что она хочет мне сказать. чувствуя, что ей просто не хватает смелости признаться мне сразу. Все оказались в тех телах, в которых находились до первого заклинания с твоей кровью. Ощущение вырванного языка и вскрытой грудной клетки вернулось. Я онемел и смотрел на эльфийку безумными, широко раскрытыми глазами. Сенна оказалась в своем теле в самый разгар казни, и в этот самый момент умирала от жестоких пыток. Орченко наверняка даже не понимает, что происходит, а с её волей она даже не потеряет сознание и будет терпеть муки, пока не увидит своё сердце в руках проклятой Вельгиньи. Какая же она тварь! Я вскочил с места, схватил биту, которая непонятно откуда взялась тут, и заторопился в сторону выхода. Меня не останавливали даже наручники, жадно схватившие кисти. Стой, квист! Пыталась остановить меня тень, но вскипев от ярости, я не слушал. Я найду эту суку и убью её, завопил я и сильным пинком попытался вышибить дверь, ведущую наружу. Она оказалась заперта. В ручке был вставлен длинный брусок. Я вытянул его и пнул по дверям ещё раз. Подняв с пола биту, я сделал несколько шагов и оказался на улице. Тут мне пришлось остановиться. Целая толпа мертвецов послась на небольшой площадке. А почувствовав моё появление, они тут же бросились в сторону склада. Еслих каза помешкался, но всё же забежал обратно, а Тень поставила брусок на место. Рука Месаеда оторвалась, оказавшись прижатой железными дверями, и теперь лежала рядом с моей ногой и шевелилась, как будто до сих пор получала сигналы от заражённого мозга. Аркалис спал, посетовала эльфийка. Заражению не удалось сдержать квист. Толпа мертвецов била по дверям. Моя голова начала ещё сильнее раскалываться от этих звуков. Что? Как? Навалившись спиной на дверь, я чувствовал, как заражённые с другой стороны жаждут сожрать меня. Не знаю, когда я оказалась снаружи, всё уже было таким проклятье. Я закрыл глаза и глубоко вдохнул. А как ты выбралась со склада, если там всё кишит мертвецами? Наверху есть окно. Она указала в сторону противоположной стены. Можно выйти через него и по крышам добраться до города. Но ведь еще с яхты я видел, как военные разгуливали по берегу. Они были уже заражены. Я некоторое время молчал под утихающие стуки живых мертвецов, теперь превращающиеся в скрежет, а затем спросил. Как думаешь, у этого мира еще остались шансы на спасение? Или все города пали в одночасье так же, как и столицы Руавиниммы? Мы можем это узнать. Мы на складе самого популярного интернет-магазина в стране. Давай покрепче запрём дверь и отошём здесь всё, что может пригодиться, предложила Эльфийка. Если найдёшь телевизор и если по нему ещё что-то транслирует, то вполне вероятно, мы узнаем, что произошло. Я кивнул. Она ушла, а через какое-то время вернулась с длинной металлической арматурой, которую вставила в ручки ворот вместо деревянного бруска. Заражённые, покрытые исинками и истекающие кровью, тянули свои руки из небольшой щели, оставшейся между дверями после того, как мы отпряли от дверей. Я наконец смог размять затёкшую шею. Ты налево, я направо. Ищем всё, что может пригодиться, сказала тень. Стой. Что? Наручники. Если найдёшь что-то, что поможет снять эти браслеты, буду признателен. Мы на складе Квист. Найди секцию интимных штучек. Отащи такие же наручники и открой замок. Ты думаешь... Конечно. Любые ключи от таких же подойдут. А откуда ты... Я хотел задать еще один вопрос, но эльфийка уже затерялась между километрами стеллажей. Я услышал, как с полки упал деревянный ящик и разбился. Она разделывала его, словно тушу животного. Я бросил взгляд наверх на свисающие с потолка таблички. Весь склад был поделен на секции. Бытовая химия, продукты питания, спортивная экипировка, электроника и бытовая техника и другие. Отдел интимных товаров находился почти в самом конце зала. Я принялся скидывать коробки с полок и смотреть, как смазки, фаллосы, плётки, чёрные маски смешиваются на полу в одну сплошную кучу. Коробка с наручниками упала сверху. Точно такие же. Я нашёл ключ и освободился. Нужно взять одни такие с собой, на случай, если кого-нибудь понадобится срочно обездвижить. Игрушка довольно крепкая. Я пошел по коридорам и принялся сбивать ящики со стеллажей один за другим. Сначала по полу разлетелся набор посуды. Затем конфетти из компьютерных карт памяти, собачьих лакомств, корма для прирученных огненных ящериц, упаковок с линзами для орков, банками тут же разлитых шампуней усыпало весь пол». Жители столицы не получили массу предметов, заказанных через интернет-магазин Мир раз без границ. А я убил несколько часов, чтобы отыскать то, что пригодится мне в охоте на лану. Это оружие так и преследует меня. Я шёл в сторону ласкового ичение, в одной руке держа большой спортивный лук, а в другой энергетический батончик. "Мне удивительно", отозвалась она. "Я не слышала о друидах, которые ходили бы с секирой". Эльфийка приоделась Белыми нитями она схватила свои густые волосы за спиной так, что они больше не могли свободно разлетаться по сторонам. Колготки в сеточку скрывались на бёдрах под кожаными шортами, а на её шее висели моноциклетные очки. На ногах были низкие сапожки на невысоком каблуке, а обычная рубашка была завязана под грудью и излишне открывала зону декольте. Запретный плод стал ещё слаще. Ты отлично выглядишь, пробубнил я. И я тут тебе кое-что тоже подобрала. Проигнорировала мой комплимент она и бросила в мою сторону стопку вещей. Чёрный плащ? Хочешь сделать из меня кряка Лапчатова? Что? Не понимающе отразилось от её глаз и бросилась в мои. У вас тут что, мультиков не показывают? Чёрный плащ утка-супергерой. Нет. Снова из заячьего торчали лишь её ушки, владелица которых слишком быстро потеряла интерес к беседе. Я оделся. Теперь на мне плотно сидели чёрные штаны, на плечи был надет чёрный кожаный плащ, который даже не имел пуговиц, чтобы застегнуть его на груди, поэтому я повесил колчан для стрел на свой пояс, а сам лук приноровил содержать слева на спине. Я нашла рации тебе и мне, но, похоже, они детские, так что если мы будем на большем расстоянии, чем они ловят, то останемся без связи. Она кинула мне одну из них, и я ловко поймал её, закрепив на поясе. с другой стороны отколчена со стрелами. «Ты нашел телевизор?» «Да, только не нашел антенны, а без нее или интернета он бесполезен». «Держи». Она протянула мне обычную проволоку. «Что это?» «Ты никогда так не делал? Просто вставь ее вместо антенны и попробуй настроить каналы». Я недоверчиво посмотрел на нее, но все же выполнил поручение в точности, как она сказала. «Получилось». Экран показывал одно сообщение. «Внимание!» А голос вещал по кругу. Началась глобальная эпидемия. Если у вас есть возможность не покидать свои дома, не делайте этого. Вирус передаётся не только вследствие прямого контакта с заражённым. Если вы вдохнули споры, которые выделяются от трупов мертвецов, то, к сожалению, вам уже не помочь. Вы неизбежно потеряете рассудок в ближайшие несколько часов. Сообщение повторялось. Похоже, мы с тобой выжили только благодаря иммунитету, заключил я, убавив звук экстренного сообщения. Возможно, Эрк тоже заразился и поэтому не вернулся за нами. Что будем делать? Для начала отомстим за Синну. Я знал, что Ласковая тень против, но она также чувствовала, что меня не переубедить, поэтому промолчала. Вдруг я вспомнил про свою связь с Хучем. Что если волк смерти сидит где-то поблизости? Что если он рядом с Ланой, тогда я смогу узнать, где сейчас эта тварь и прийти за ней. Я попробую трансформироваться в хуча. Произнеся это и не дождавшись ответа, закрыл глаза. Сначала мне показалось, что у меня не получилось, но потом я стал чувствовать запахи квиста и ласковой тени, которые чуял только в теле пса. Попробовал поднять лапы. Получилось. Я продвинулся вперёд, назад, в разные стороны, стены преграждали путь. Хуч был заперт в тёмном ограниченном пространстве, как будто похоронен заживо. "Держись, малыш", произнёс я, вернувшись в тело Квиста. "С ним всё в порядке? Он где-то заперт, но ещё жив. Интересно, а сработает ли на моего волка смерти что-то вроде инстинкта жертвенности? Ведь мы с Хучем тоже связаны". Я напряг зрение и огляделся. Есть. Я видел светящееся в новом открытом мной режиме друида тело своего волка смерти. На идее его я найду эту маленькую стерву и вырву ей сердце. Я знаю, куда идти. Примерно. Я вижу кучу, а там, где он, скорее всего, и лана. Ты со мной? Види. К окну была приставлена лестница. Я полез следом за эльфийкой и не мог оторвать глаз от её зада. Мы оказались снаружи. По крышам мы очень скоро добрались до крайнего здания у ворот, с обратной стороны которых была надпись Порт Аркалиса. Такое чувство, словно город просто спит, сказала ласковая тень, вглядываясь в силоэт огромной луны, прячущейся за небоскрёбами. Я прислушался к внутреннему чувству и увидел светящуюся фигуру волка смерти под испалинским дирижаблем, нависающим над той частью города. Может, спим мы? ответил я. Нам в ту сторону. Что это за штуковина? я указал на воздушный шар. Он принадлежит одной корпорации. Компания занимается исследованием и разработкой новых технологий. Дирижабль может преодолевать огромные расстояния. Уверенно в нём поместилось много жителей Аркалиса. Там есть все условия для проживания. Летающий город, если можно так сказать. Хуч находится внутри него. Похоже, Лана имеет планы на эту штуковину. Тогда нужно поторопиться и остановить её. Я не ответил, но двинулся вперёд, обозначая свои намерения. Остановившись у самого края крыши, я поглядел вниз. Там расхаживал один падший. Как мы пройдём его? спросил я, обернувшись к Эльфийке. Объём, доставай свой лук. Но я ещё не пробовал. Ты сможешь. Ты дрогит квист. Всё ещё не осознавая того, в чём тень меня всё время пыталась убедить, я достал лук и зарядил стрелу. Заражённый орк ходил туда-сюда в поисках своей жертвы. Вот так Теперь натяни тетиву, квист. Она стояла позади меня, держа за руки и тихо говоря, помогала прицелиться. Через крохотное отверстие я смотрел прямо в голову мертвецу. А теперь на выдохе, отпускай. Стрела сорвалась с места и вонзилась в голову угнетённому. Ха-ха! Ликовал я. Теперь я могу отбирать деньги у богатых и отдавать их бедным. Ласковая тень вновь посмотрела на меня так, будто я всё ещё был не в себе. Вы что, и Рубин Гуда не придумали? Ты про темного эльфа Эрка Вуда? В этом мире он отбирает деньги у бедных и отдает гномам, которые строят огромное подземное царство. Эльфийка спрыгнула к трупу зараженного. Я убрал лук за спину и последовал за ней. Достал стрелу из головы орка. Зеленая жижа вылилась из черепа и залила асфальт. Вдруг в голову стукнуло. Вроде только что я смотрел на убитого огнетённого, а сейчас видел перед собой шестиполосную дорогу, освещаемую десятками фонарей. На другой стороне было закусочная Ушика, Ливия заправочная станция, ещё Ливия парк аттракционов Остросюжетная Руавенимма. Я потряс головой и пришёл в себя. Что случилось? спросила ласковая тень, подойдя поближе и положив мне руку на плечо. Не знаю. Просто я видел странные картинки. Да? Какие? Я поднял голову и увидел перед собой шестиполосную дорогу, закусочную Ушка, заправочную станцию и парк аттракционов. Квист, всё хорошо. Я посмотрел на ласковую тень и только сейчас стал осознавать, что видел всё это её глазами. Но с вестью у меня была только с волком смерти, Келли и Ланой. Вот, сука.